Глава 44. Ноябрь 2015 года Я с ужасом смотрю на него, на этого незнакомца. У меня нет слов, чтобы выразить то, что я чувствую, как будто кто-то вырвал моё сердце из груди оставив на его месте зияющую пустоту. Как раз в тот момент, когда я думала, что хуже уже не будет. Меня гложет чувство вины. Оно сердито шипит, напоминая, что я подвела не только своего ребёнка, но и Уэса. За весь мой брак я ни разу не усомнилась в его происхождении. Я просто не думала об этом. Он был копией своих родителей. Воспитанный, чистый, ухоженный. Обворожительная улыбка. Я же привыкла воспринимать его как злодея, как психопата, как причину моей боли. И все это время я ошибалась. Осознание этого наполняет мое сердце мучительной болью. Как я могла ему не поверить? Как я могла подумать, что он способен на такое зло? Однако мой разум упорно отказывается в это верить. Это будет воспоминание, проделывает дыры во всей истории. Это невозможно. Разве? Уэс вечно работал, ему было не до тебя». «Экскурсия по дому, ужины, встречи с Синклером...» «Всё это Уэссу было не нужно, и я взял эти моменты на себя. Тот факт, что он работал в мою пользу, был просто счастливой случайностью». «Нет, нет, нет, не верь ему», — умоляет мой разум. «Но в глубине души я понимаю, этот монстр прав». «Но «Ну, так что ты думаешь?» — непринуждённо спрашивает Натан. «Я хорошо рассказал свою историю». Ты счастлива, что теперь у тебя есть ответы на все вопросы?» Я молчу. Синклер хватает меня за руку и пытается тащить за собой. Но Натан протягивает руку и удерживает меня. Кончиком ножа он забрасывает волосы мне за плечо. Синклер застывает, как вкопанный, я тоже. Лезвие в считанных миллиметрах от меня. Одно неверное движение, и он может положить этому конец. Я должна дать ему отпор, пошевелиться, но... «Какой в этом смысл?» Натан нежно улыбается мне. «С, С, Не плачь по мне. Теперь все уже лучше. Я родился от психа. Я вырос в Фэрфексе и выжил. И ты выжила!» На лице Элис не дрогнул ни один мускул. Она смотрит на стол пустым взглядом. «Мы созданы друг для друга», — говорит он и тянется ко мне. «Я невольно вздрагиваю. Я прячусь за Синклера», — «Лишь бы быть как можно дальше от Натана, и натыкаюсь спиной на стену». Он смотрит мимо Синклера, как будто его там нет. «Почему ты так смотришь на меня, Виктория? Я сделал это ради нас!» — кричит он. Меня начинает трясти, причем так сильно, что я почти бьюсь в конвульсиях. «Перестань на меня так смотреть!» — стонет он. Наконец он, теребя свои волосы, отступает. Но ножа не выпустил. Тот все так же крепко, зажат в его руке. Я чувствую себя ходячей развалиной. Вокруг меня повсюду острые края моей жизни. Но весь этот крик, все эти воспоминания, которые все это время стремились соединиться вместе, встали на свои места. «Ты должна винить только себя», — говорит Элис. Она стоит рядом с Натаном. На ее лице написана ненависть. «Ты вынудила его это сделать?» «Это почему?» — спрашиваю я. Я не верю собственным ушам. Ты платила ему черной неблагодарностью. Ты никогда не ценила Натана так, как он того заслуживал. Она смотрит на него с нежностью. Ты никогда не была достаточно хороша для Уэса и определенно недостаточно хороша для Натана, так что я ему помогала. В чем именно? Мой разум вот-вот рассыплется на мелкие кусочки. Я впускала его в Фэрфакс, чтобы он мог увидеть себя и незаметно выпускала обратно, медленно объясняет она, как будто разговаривает с ребенком. «Чтобы ты поверила, что это Уэс. Тебя следовало наказать за то, что ты изменял Уэсу, и за то, что Натан был вынужден прятаться от всего мира». Я не сомневаюсь, Элис искренне верит каждому слову, которое исходит из ее уст, но для меня это просто беспорядочная масса. Она крутится в моей голове, еще больше сбивая меня с толку. «Ты неблагодарная сучка!» — кричит она. Натан поворачивается и прищуривается, глядя на нее. «Не ори! Разве ты не видишь, что пугаешь ее?» Элис тотчас замолкает, как будто Натан ее хозяин. Натан с ножом в руке подходит ко мне. Я еще сильнее прижимаюсь к Синклеру, но Натан, похоже, ничего не замечает. У него остекленевший взгляд, и меня охватывает ужас. «Скажи, что любишь меня, Виктория!» Мои губы по-прежнему крепко сжаты. «Скажи это!» — кричит Натан. «Скажи, что любишь меня!» Чем дольше я молчу, тем больше он свирепеет. Сирены между тем завывают громче прежнего. Через несколько минут сюда нагрянет полиция. Его взгляд скользит к двери. Его руки начинают дрожать. Лоб покрывается испариной. Похоже, до него начинает доходить. Похоже, он понимает, что бежать ему некуда. Всё кончено. И тогда вперёд выходит Элис. «Просто брось нож!» — шепчет она с мольбой в глазах. «Она того не стоит. Мы можем уехать прямо сейчас и начать всё сначала в другом месте. Но этот спектакль нужно прекратить. Она никогда тебя не поймёт». Он резко поворачивается и смотрит на Элис. И опускает обе руки по бокам. «Это невозможно!» Неужели ты не понимаешь? Сирены звучат совсем рядом. Помощь всего в нескольких секундах. Но для меня время как будто остановилось. Во мне нарастают паника и страх. Меня мутит. Но Элис права. Этот спектакль нужно заканчивать. Прежде чем я успеваю передумать, я опередив Синклера на несколько секунд, бросаюсь вперед и вырываю из рук Натана на нож. Он оборачивается и растерянно смотрит на меня. В его глазах застыл страх. Я вскидываю нож, сейчас или никогда. Крепко сжимая нож обеими руками, я с силой втыкаю лезвие ему в грудь. Он издает сдавленный стон и падает на землю. Я прыгаю на него сверху, выдергиваю нож и вновь погружаю его в грудь Натана, на сей раз еще глубже. Кровь заливает лезвие и рукоятку. Мои пальцы скользят, но меня не остановить. Я продолжаю наносить удары. Гнев — ураган эмоций. Он может ворваться в вашу жизнь и перевернуть всё с ног на голову. Он крадёт ваш разум, и вскоре вам ничего другого не остаётся, кроме как изгнать эмоции из вашей души, прежде чем они сожрут вас заживо. На данный момент это всё, что мне нужно, чтобы всё это закончилось, чтобы мою душу больше ничто не терзало. Перед моими глазами всё плывёт, но я продолжаю колоть его. Я не в силах остановиться, да и, наверное, не хочу. «Виктория!» — кричит чей-то голос, где-то далеко-далеко. «Виктория! Остановись!» Я замахиваюсь ножом еще раз, но мою руку кто-то перехватывает. Я поворачиваюсь и смотрю Синклеру в глаза. Картинка вокруг меня постепенно приобретает четкие очертания. Элис кричит, наполовину лежа поверх Натана. Его глаза открыты и безжизненно смотрят в потолок. Я смотрю на свои руки и вижу, что они залиты кровью. Из моего горла вырывается рыдание. «Брось нож, он мёртв!» Моё надрывное дыхание отсчитывает секунды. Я не хочу выпускать из рук нож. Мне страшно это сделать, но я медленно выпрямляю руки и расслабляю трясущиеся пальцы. Нож выскальзывает из них и падает на ждущие ладони Синклера. «Этого не может быть!» — говорю я себе. «Этого не может быть!» «Но в глубине души я знаю. Может! Ещё как может!» Элис кладёт голову на себе на колени. Из его раны льётся кровь. Но Элис как будто всё равно. Она вся в крови, но всё равно прижимается лбом ко лбу сына. «Фэрфакс — не место для ребёнка!» «Фэрфакс — не место для ребёнка!» Элис заходится в крике. Я не могу больше находиться в этой комнате. Я, шатаясь, выхожу на улицу. Синклер следом за мной. Я жадно втягиваю в себя свежий воздух. Наконец-то! В этот момент подъезжают две полицейские машины. Увидев их мигалки, я вздрагиваю. Полицейские подбегают к нам, вглядываются в наши лица. Они что-то говорят. Я смотрю, как шевелятся их губы, но не могу разобрать ни слова. Синклер указывает на сарай. Один полицейский остаётся с нами, другой входит внутрь. Мои плечи напряжены, но я то и дело оглядываюсь. Боль в области сердца начинает распространяться дальше. Она просачивается в мои вены, и вскоре, кроме неё, я уже ничего не чувствую. Я вдыхаю её в себя, выдыхаю. Я жадно хватаю ртом воздух, моей спины касаются чьи-то руки, и я отдергиваюсь от прикосновения. «Всё в порядке», — говорит Синклер. «Все в порядке?» «Это вряд ли, и я сомневаюсь, что когда-нибудь будет». «Он убил их обоих», — прохрипела я, произнесенные вслух. Эти слова лишь усиливают боль. «Нашего ребенка больше нет». Я обхватываю колени. Мне хочется свернуться комочком, сжать эту боль и вынудить ее уйти. Синклер нежно берет в ладони мое лицо, Я пытаюсь вырваться, но он держит меня крепко. «Погоди, Виктория, прошу тебя». По моим щекам текут слезы и капают на его руки. Я больше не вырываюсь. «Он не убивал нашего ребенка», — шепчет он. Сначала мне кажется, что я ослышалась. Мое тело напрягается, моя рука замирает, и похоже, что и сердце тоже. Синклер смотрит мне прямо в глаза и очень медленно говорит. «Наш ребенок жив». «Центр моей жизни, всего моего существования сдвигается. Из всего, что я пережила сегодня, я знаю. Это единственное, что сломает меня». Я качаю головой. Мне хочется верить его словам, но мне страшно. Врач пытался сказать тебе, что ребенок выжил. Он пытался сказать, что во время операции ты потеряла слишком много крови, тебе удалили матку, ты чуть не умерла. Мои губы начинают дрожать. Синклер протягивает руку и накрывает мою руку своей ладонью. Клянусь тебе, наш ребенок жив и здоров. Мои эмоции раскачиваются словно на качелях. Инстинктивно я хочу верить в то, что он мне говорит, но прямо сейчас для надежды или даже радости нет места. Мой мозг пропускает через себя слишком много информации. Это уже перебор. Из меня, сотрясая все мое тело, вырываются мучительные, судорожные рыдания. Синклер держит меня и снова и снова повторяет мне в ухо. Наш ребенок жив. Что будет после этого, неизвестно. Но в глубине души я знаю, что сейчас я в самом низу. и Единственное, куда я могу смотреть, это вверх. Эпилог К правде нет прямого и узкого пути. Он ведет нас окольными путями и короткими тропками, ухабистыми и небезопасными. Иногда вы заходите в тупик и вынуждены развернуться и начать все сначала. Иногда вы плутаете и ощущаете свою беспомощность. Сама мысль обрести правду кажется давно утраченной мечтой. Но вы ее найдете, иначе просто быть не может. Ты готова? Я смотрю на доктора Кэллоуэй. «Да», — уверенно отвечаю я. Мы идем по коридору в сторону библиотеки. В окно льется солнечный свет. Я не в силах сдержать волнение. Я как будто ждала этого момента долгие годы. После того, как правда вышла наружу, я вернулась в Фаерфакс. Я боялась снова съехать с катушек. Сначала был полный хаос. Разоблачение Натана, пусть даже посмертное, вывело на след еще одного зла. Элис арестовали. Ей было предъявлено обвинение в соучастии в убийстве. А Мелани, девушка с тех фотографий, в ту роковую ночь ее обнаружили сразу после прибытия полиции. Ей повезло, она выжила. Пресса навесит на НАТО на множество ярлыков, и все они будут верны. Но для меня он навсегда останется реинкарнацией дьявола. Умом я понимаю, он никогда больше не причинит зла ни одной живой душе, но моя паранойя не хочет меня отпускать. Мне постоянно кажется, что он наблюдает за мной, и когда я меньше всего этого ожидаю, нападет на меня. Медленно, мучительно медленно я прибиралась сквозь боль, пытаясь заново выстроить мою жизнь. Самая невыносимая боль — это время, потерянное без ребенка, и то, что я не верила Уэсу, хотя он с самого начала был невиновен, Иногда меня душит чувство вины, иногда нет. Я просто день за днём должна привыкать ко всему. Мы останавливаемся у дверей библиотеки, и я судорожно вздыхаю. «Всё будет хорошо», — мягко говорит она. «Я знаю». «Входи», — говорит доктор Кэллои. «Скоро все будут здесь». Я киваю, открываю дверь и вхожу внутрь. В библиотеке гробовая тишина. Дверь неслышно закрывается за мной. Барабаня пальцами по бёдрам, я начинаю расхаживать по комнате. Что, если всё пойдёт криво? Что, если я ещё не готова? Я добилась большого прогресса, но что, если этого мало? Вдруг я разревусь, и лечение пойдёт на смарку? Я продолжаю расхаживать из угла в угол, когда кто-то тихонько стучит в дверь. Я, как вкопанная застываю на месте, и, сцепив перед собой руки, резко оборачиваюсь и смотрю на дверь. В комнату заглядывает Синклер. Его глаза мгновенно находят мои. Тук-тук. Я сглатываю. «Привет. Ты готова?» Я слышу этот вопрос второй раз, но на этот раз я широко улыбаюсь. «Абсолютно». Через несколько секунд дверь открывается снова. Синклер входит с нашим ребенком на руках. «Питер Монтгомери!» «Он красивый!» «Да что там?» он просто чудо. Синклер присутствовал на нескольких моих сеансах, показывал мне фотографии. Но эти фото не идут ни в какое сравнение с живым ребенком. Вы только взгляните на его ярко-зеленые глаза. Глаза Синклера. По моим щекам текут слезы. Тыльной стороной ладони я вытираю их, но через несколько минут сдаюсь. Бесполезно. Но это хорошо. Это слезы радости. Его волосы светло-каштанового оттенка, ближе к моим. Их кончики слегка завиваются. Я чувствую, как во мне прорастает крошечное семя гордости. Гордости от того, что в нем есть что-то от меня. Я так счастлива, что даже не вспоминаю о потерянном времени. Я думаю лишь о том, какая я счастливая. Что мне повезло увидеть его. Синклер стоит прямо напротив меня, пытаясь слегка наклонить Питера вперед, чтобы я могла лучше его рассмотреть. «Это твоя мама», — ласково говорит он. Питер смотрит на меня большими оленями глазами. «Привет», — шепчу я. Я протягиваю руку и дрожащими пальцами касаюсь его щечки. Его личико медленно озаряется улыбкой, и на левой щеке появляется маленькая ямочка. Я смотрю на мини-версию Синклера. Ничто и никто не способно подготовить меня К этому моменту еще совсем недавно я была убеждена, что мое сердце и разум безвозвратно разбиты на тысячи осколков. Мне казалось, что меня нельзя вылечить, но этот мальчик как будто вновь собрал меня воедино. Он связывает меня с Синклером. «Он просто прелесть», — говорю я. «Да», — соглашается Синклер с невероятно широкой улыбкой на лице. Я робко протягиваю руки, Отчаянно надеясь, что он пойдет ко мне на ручки, но я знаю велика вероятность того, что он не захочет. Меня заранее предупредили, что Питер, возможно, не даст мне себя подержать. Я не в обиде. Я понимаю, что ему нужно время. Сначала он прижимается к Синклеру. Мои надежды частично рушатся, но затем он резко оборачивается, как будто решил проверить, на месте ли я. Мои руки сами тянутся к нему и Синклер вручает его мне. Я улыбаюсь и быстро моргаю, смахивая слезы. Я обнимаю Питера и зарываюсь лицом ему в шею. Я так счастлива, что мое сердце вот-вот вырвется из груди. Держать на руках сына, чувствовать, как его крошечное сердечко бьется в унисон с моим. Все это наполняет меня неописуемым счастьем, какого я не могла себе представить. Я пропустила семь месяцев его жизни. Я упустила множество памятных моментов, но я напоминаю себе, что у меня есть тысячи хороших воспоминаний, которые ждут нашу семью. Я смотрю поверх головы Питера и встречаю взгляд Синклера. Мои глаза тотчас наполняются слезами. Я люблю его за то, что все это время он был рядом со мной. Люблю за то, что когда я не могла, он взял на себя заботу о нашем сыне. Я люблю его за то, что он безоговорочно любит. Каждую часть меня, с моими изъянами и всем прочим. Мне разрешили остаться в библиотеке на несколько часов. Все это время мы с Синклером разговариваем. Наши лица светятся улыбками. Я пробую кормить Питера, а когда ему нужно сменить подгузник, Синклер с радостью разрешает мне выполнить эту работу. Я щекочу Питеру животик и прижимаю его к груди. Улыбка не сходит с моего лица. Я не идеальна и даже не считаюсь выздоровевшей, но я знаю, что близка к исцелению. Я точно знаю, что мне лучше. В моей жизни всегда будут недостатки, но они будут прекрасны. Синклер берет мою руку в свою. «Но как? Бьется сердце?» — спрашивает он. Держа сына на руках, я отвечаю. «Еще как бьется!» От автора. Огромное спасибо моим бета-читателям. милиси Браун, Кристине Эстевис, Клэр Контрерас, Трише, Рай, Меган Симпсон, Тоши Хури и Лори Сабин. Вы все просто чудо. Спасибо, Дарли. Неважно, хочется ли мне просто поболтать, или же я отправляю тебе посреди ночи очередную главу. Ты всегда рядом, и я благодарна тебе за все. Мой привет женщинам из группы поддержки тех читателей, кому понравилась «Разгадка», моя предыдущая книга. Вся ваша любовь к персонажам Фэрфакса не может не вдохновлять. Огромное спасибо моему редактору Линди Морроу. Твой энтузиазм и вера в эту книгу так многое для меня значили. Фэрфакс не место для ребенка. Сердечно благодарю моего агента Эми Таненбаум. Спасибо тебе за бесконечное терпение, за чтение нескольких черновиков этой книги и твои замечательные предложения. Как всегда, спасибо моему мужу Джошуа за то, что он всегда берет на себя заботу о детях, давая мне возможность сбежать в мир моих персонажей». Текст читала Юлия Бочанова.